раз поздно вечером отправился я в таверну неподалеку от дома. Там я познакомился с двумя фермерами и принялся их спаивать. Когда мы вдоволь посмеялись над рассказами про детство и отроческие неудачи, я спросил, не знают ли они чего пространствующего торговца. Фермеры умолкали и как будто обиделись. Я уверил их, что спрашиваю из праздного любопытства и ни в чем их не обвиняю. Потом купил им еще выпивки, и они признались, что по молодости заключали с ним сделки. «Я обменял двух коз на волшебную лейку, которую якобы сама по себе поливает посевы», сказал первый фермер. «Ничего не поливала эта треклятая штуковина!» Да еще и дырявая была. Ну, я и глупец. А я обменял двух коров на гусыню, которая, как он сказал, несет золотые яйца, признался второй. А гусыня-то это гусаком оказалось Они уговаривали меня бросить поиски, но, выпив еще, рассказали, как найти в лесу торговца странствующего тайными путями. Я обыскал едва ли не каждый кустик в прекрасном королевстве. И, наконец, в лесах к югу от королевства Красной Шапочки я его нашел. Странствующий торговец оказался чудаковатым стариком с длинной седой бородой, который кутался в какое-то поношенное неопрятное тряпье. Под глазами у него Залегли темные круги. Один класс косил влево, и непонятно было, на что или на кого он смотрит. Странствовал торговец в большой повозке, которую тащил мул. Когда я его нашел, он заключал сделку с мальчишкой, державшим в руках цыпленка. Наси этот коготь» и вырастешь самым сильным мальчиком в деревне. И торговец повесил ему на шею тесемку, на которой болтался огромный медвежий коготь, и забрал у него цыпленка. Мальчонка улыбнулся и убежал. Торговец засунул цыпленка в заднюю часть повозки. Видно, в тот день он заключил и другие сделки. В повозке уже сидели два гуся, «Друг ты или враг?» — спросил торговец. «Думаю, друг», — ответил я. «Чудно!» — он радостно хлопнул в ладоши. «Чего же ты желаешь, друг мой? Хочешь мешок волшебных камушков, из которых вырастут огромные булыжники? Отдам за утку». Или обменяй поросенка на буханку хлеба. Съешь его, и голод тебе будет не страшен. — Нет, благодарю, — осторожно ответил я. — Я пришел к тебе за советом. — Советом? — удивился торговец. Бровь над его косящим глазом поднялась. — А вот совет, друг мой! У меня еще никто не спрашивал. Чего же ты хочешь узнать? Мне интересно, начал был я, но я не знал, как облечь мысли в слова. Куда ты путешествовал дальше всего?» Торговец поскреб в бороде и призадумался. «Сказать по правде...» Нет в нашем мире такого уголка, где бы я не побывал. Я путешествовал от юго-запада до северо-востока и от юго-востока до северо-запада. Проехал от углового королевства до сонного и от эльфийской империи до королевства фей. А еще дальше, перебил я его, пока он не принялся обечислять все свои путешествия за всю жизнь. «Дальше?» Теперь торговец поднял обе брови. «Есть что-то дальше этого?» «Дальше только океан». «А другой мир? Слыхал ты о нем? Знаешь, как туда попасть?» — наконец спросил я. «В его глазах? Вернее, в одном глазу мелькнуло подозрение. «Юноша! Я объездил весь свет и нигде не видел подтверждения, что где-то существует другой мир!» — отрезал он. Разговор наш почему-то его расстроил, и он забрался на козлы и схватился за поводья. «Постой! Прошу, не уезжай!» — взмолился я. «Вы, юнцей!» «Любите поглумиться над стариком! Я этого не потерплю!» Повозка тронулась с места и поехала по тропинке. Меня охватило такое отчаяние, что я встал перед мулом и чуть не угодил под копыта. «Я не хотел тебя обидеть, старик!» — заверил я его. «Ты не понимаешь! Я уже был в другом мире!» в другой стране и другом времени, и видел много чего необычного. Мне нужно вернуться. Я хочу туда больше всего на свете. Я простер к ним руки, упал на колени. Я чувствовал себя глупцом, который рассказал безумцу о своем безумном желании. Торговец замер и устремил на меня свой зрячий глаз». «Это правда твое самое заветное желание?» «Да! Ничего еще я не желал сильнее!» «Если это твое заветное желание, то нужно тебе лишь одно!» «Что же?» «Заклинание желаний!» Сперва я подумал, что он шутит. «Заклинание желаний?» — спросил я из старой детской легенды. «Оно такое же настоящее, как и мой нос», — сказал торговец. «Многие положили жизни на то, чтобы найти нужные предметы». Легенда гласит, что если сложить вместе собранные предметы, то исполнится самое заветное желание того, кто их собрал. Я не знал, верить ему или нет. Может, он тоже решил» надо мной поглумиться. Разум подверг сомнению его слова, но сердце желало узнать больше. «Как же мне найти эти предметы?» — спросил я. «Не имею ни малейшего понятия». Я расстроился. Столько слов, и все впустую. Я отвернулся от него и зашагал в сторону своего дома. «Но я знаю того, кто подскажет» крикнул мне вслед торговец. «Кого?» «Даром не торгую!» протянул он ладонь. Я положил на нее несколько золотых, но он не убрал руку, и тогда я положил еще монет. Это его удовлетворило. «Ее зовут Агата. Как ее найти?» «Ступай по тропе в гномье леса. Найди три валуна, а потом иди на дым». Больше торговец не дал мне подсказок. Он тронул поводья и уехал прочь. «Будь мой разум ясен!» Я бы бросился за торговцем и попросил его рассказать больше. Но я помчался в гномье леса. Никогда прежде я там не бывал. Когда я был маленьким, меня пугали рассказами про эти леса. Теперь я понял, почему мне запрещали сюда ходить. Деревья росли так густо, что кто-нибудь мог спрятаться за стволом, а ты бы его и не заметил. Поиски трех валунов, о которых рассказал торговец, заняли целых два дня. Три огромных камня, торчащих из земли, смотрели в одну сторону. Я подумал, что они, наверное, указывают направление, и наклонил голову именно так, как они стоят, Камни указывали на прогалину между двумя деревьями, сквозь которые виднелся кусочек неба. И тут я увидел дым. Я помчался к источнику дыма. То место, откуда он шел, находилось далеко от тропинки. И я весь исцарапался, прокладывая себе путь сквозь кусты и перепрыгивая через корни. Иногда между деревьями виднелось небо, Я проверял, не сбился ли с пути. Я часами ходил по кругу. Всякий раз, как мне казалось, что я вот-вот найду источник дыма, ветер уносил его в другую сторону. Я заблудился. Каждый поворот выглядел для меня одинаковым. Лес словно поглотил меня. Солнце садилось, и становилось все труднее разглядеть дым. Меня охватил страх. Спрятаться было негде. Я подумал, что ночью меня найдет какая-нибудь зверюга и полакомится мною. Я снова припустился бежать, не разбирая дороги. Издали донесся вой. Я споткнулся и провалился сквозь огромный терновый куст. Сильно ударившись, приземлился на траву. Я весь исцарапался, раны кровоточили. Поднявшись на ноги, я огляделся. Я очутился на большой круглой поляне, обнесенной высокой стеной из терновых кустов. Посередине стояла маленькая хижина с соломенной крышей и кирпичной трубой. Из нее поднимался столб дыма, на который я шел. Не мудрено, что так сложно было его найти. Можно было вечно бродить кругами, не догадываясь, что он спрятан за высокими терновыми кустами. Я медленно приблизился к хижине. У нее была одна дверь и два окна. Я хотел было постучать в дверь, но не успел. Она распахнулась настежь. Из хижины вышла женщина. «Ты кто такой?» Я сразу понял, что это Агата, низенькая и закутанная в коричневый плащ с капюшоном. Она походила на пенек. Лицо ее избороздили глубокие морщины. Один глаз был прищурен. Нос был совсем крошечный, а рядом с ним сидела огромная родинка. «Ты Агата?» — спросил я. «Как ты меня нашел?» — резко сказала она. «Провалился сквозь терновый куст. Но откуда ты знал, что я здесь?» Ее прищуренный глаз прищурился еще сильнее, Странствующий торговец сказал, что ты знаешь про заклинание желаний. Агата хмыгнула и вздохнула одновременно. Поджала губы и окинула меня взглядом с ног до головы. Потом неохотно пригласила внутрь. «Давай, заходи». В хижине царил беспорядок. Тут и там стояли сосуды со странными жидкостями. Одни булькали, другие... Искрились, а третьи дымились. В стеклянных сосудах, которых было несколько дюжин, хранились странные вещи. Дохлые и живые змеи, всевозможные насекомые, а в одном и вовсе лежали глазные яблоки. Разумеется, они были уже не в глазницах, но могу поклясться, одно из них мне подмигнуло. Еще в хижине было на удивление много животных. В клетках сидели гуси, цыплята, калибри, обезьяны. Все эти узники беспокойно галдели. «Садись», — велела мне Агата, показав на стул в конце огромного стола, занимавшего почти всю хижину. «Как я погляжу! Вы любите собирать всякое?» — сказал я. Но она разговор не поддержала, не обращая на меня внимания. Она собирала по всей комнате разные предметы. Здесь миску взяла, там сосуд. «Очень умно! Посадить вокруг дома терновник!» Снова попробовал завести я разговор. «Отпугивает непрошенных гостей». «Не всех!» — проворчала она, бросив на меня сердитый взгляд. «Терновник этот из сонного королевства. Я посадила его здесь вокруг дома». Именно так он рос вокруг замка, пока королева почивала сто лет. Ты первый, кто через него пролез. — Прошу прощения. — Это обойдется тебе в 15 золотых, — сказала Агата и села напротив меня. — Что обойдется? — Ты же хочешь узнать, какие предметы нужны для заклинания, верно? Ты ведь за этим сюда пришел? Я залез в карман и выложил на стол все монеты, что у меня были. Увы, сделка с торговцем оставила меня на мели. — У меня только четырнадцать. Агата недовольно скривилась. — Глупые юнцы со своими глупыми желаниями. — Да ладно уж. Она сгребла все монеты одним махом. Агата поставила перед собой плошку, и вылила в нее содержимое двух пузырьков — красную жидкость и голубую. Глаз орла, крылышки феи и сердце тритона. Агата бросила эти ингредиенты в плошку. Три капли великаньи крови, большой палец огра и золотая соломинка. Зелье готово. Когда все ингредиенты были добавлены, жидкость начала дымиться и замерцала. Агата наклонилась над плошкой и вдохнула дым. Потом закрыла глаза и на некоторое время погрузилась в свои мысли. — Это зелье подсказывает тебе, какие предметы нужны для заклинания, — спросил я. — Нет, оно помогает их вспомнить — — ответила Агата. — Ты не первый, не последний человек, кому нужен перечень. Но берегись. Многие попрощались с жизнью, пытаясь достать эти предметы. Их невозможно собрать. — Я лучше умру, пытаясь их найти, нежели буду гадать до конца жизни, получилось бы у меня или нет. — Тогда слушай внимательно, что я скажу, потому что повторять не стану предупредила Агата. Я придвинулся к ней как можно ближе. От снедавшего меня нетерпения секунды тянулись, как часы. Ради этого я проделал столь долгий путь. Всего их восемь. Агата глубоко вздохнула и принялась перечислять предметы. «Дар хрустальный для души одинокой!» что потерян был ночью глубокой. Кинжал из бездонного синего моря. Для гибели принца он был заговорен. От лая кусачего убегала девчонка, корзинку из коры сжимая в ручонках. Корону каменную для двух повелителей найдете вы в мрачной подземной обители. Иголка, пронзившая нежную кожу, Принцессы прекрасной, уснувшей на ложе, Волос длинных локон, которые прежде Служили одной на свободу надеждой, Камень блестящий из гроба погибшей, Что ото сна пробудилась, в мир возвратившись, Маленькая фея слезы от горя льёт, Не верит, что счастье однажды найдет». Весь путь до дома я повторял про себя этот перечень, а потом записал и его, и свое путешествие в этот дневник. Не знаю, как мне собрать эти предметы, но отныне моя цель — найти их и записать свои поиски на случай, если мне снова это понадобится. «Если вы это читаете...» Значит, у меня все получилось. А если вы читаете дневник, чтобы тоже начать поиски, я желаю вам удачи. Ух ты, — сказала Алекс, оторвав взгляд от дневника. Можешь сказать еще раз. Ты прочитала гораздо быстрее меня. А дальше ты читал? Он нашел все предметы, вернулся в другой мир. — Не знаю. Там много страниц не хватает. Алекс просмотрела список предметов для заклинания. Она не думала, что они будут спрятаны в загадках. — Большинство из них легко отгадать, — сказала она. — Например, эту. Иголка, пронзившая нежную кожу принцессы Прекрасной, уснувшей на ложе. «Это точно! Проверите но на прялке спящей красавицы!» «А волос длинных локон, которые прежде служили одной на свободу надеждой, явно пропрять волос Рапунцель!» Коннор огляделся и вытянул застрявший между половицами золотистый локон. «Нашел! Это первое, что я заметил, когда сюда поднялся!» Теперь мы на одну восьмую ближе к дому. Алекс аккуратно положила волосы в платочек и убрала его в рюкзак. — А что означает «дар хрустальный для души одинокой», что потерян был ночью глубокой? — спросила Алекс. — Кому дарили хрусталь? — Понял. Это про хрустальный башмачок Золушки. — Ах! «Точно! Коннор, ты гений!» «А интересно, про что вот это?» «От лая кусачего убегала девчонка, корзинку из коры, сжимая в ручонках», задумалась Алекс. «Корзинка, корзинка, корзинка, кусачий лай, кусачий лай, красная шапочка!» «Ее корзинка, наверное, была сплетена из коры, а кусачий лай...» Это про злого страшного волка. — Хорошо, смысл в этом есть, — согласился Коннор. Алекс встала и принялась ходить по кругу. Камень блестящий, из гроба погибшей что ото сна пробудилась в мир, возвратившись. — Вот это сложно. Кто умер, а потом воскрес? А разве Белоснежка не заснула мертвым сном? «Откусив отравленное яблоко?» — спросил Коннор. «Да, точно!» — воскликнул Алекс, запрыгав от радости. А ее гроб был из стекла, и гнома украсили его драгоценными камнями из своих шахт. Вот в чем смысл! «Как же хорошо, что папа с бабушкой столько читали нам, когда мы были маленькими!» — сказал Коннор. «Кто бы мог подумать, что нам это пригодится!» Маленькая фея слезы от горя льет. Не верит, что счастье однажды найдет. Думаю, нам надо просто найти фею, которая недавно рассталась со своим парнем и страдает из-за этого, предположила Алекс. Может, проще ее ударить, чтобы она заплакала, спросил Коннор. Алекс пропустила его слова мимо ушей и снова принялась быстро листать дневник. «Хрустальная туфелька» — «Есть», «Веретено» — «Есть», «Гроб» — «Есть». Судя по заметкам на полях, автор дневника тоже пришел к этому выводу. Только я пока не догадалась, что это за кинжал из бездонного синего моря. Для гибели принца он был заговорен или... Корону каменную для двух повелителей найдете вы в мрачной подземной обители. — Ну, я же говорил, там много страниц не хватает, — сказал конор Алекс приуныла. Предметы, которые они угадали, найти будет очень и очень сложно. Что уж говорить о тех, что остались неразгаданными. Она подошла к окну. Солнце садилось. В близлежащей деревушке один за другим разжигали очаги, и в темнеющее небо поднимали сизые столбики дыма. Вдруг некоторые загадок мы отгадали неправильно, или сам автор ошибся, вдруг у него ничего не получилось, или он вообще умер, пытаясь их собрать. Мы просто должны сделать все, что в наших силах коннер тоже подошел к окну и встал рядом с Алекс. «Как-то раз одна назойливая девчонка сказала мне, что главное — быть оптимистами, и тогда все будет хорошо. А она обычно права». Алекс тепло улыбнулась брату. «Вот и хорошо. Итак, у нас уже есть волосы Рапунцель, и нужно найти еще туфельку Золушкин. Веретено спящей красавицы, Драгоценный камень из гроба Белоснежки, Кору с корзинки красной шапочки, Слезы феи и еще два предмета, О которых мы ничего не знаем. Конно разглотнул, прослушав список. Близнецы смотрели вдаль. Перед ними раскинулось море деревьев, Окружавшее башню. Где-то там, в разных уголках сказочного мира, их ждали эти предметы. «Похоже, мы познакомимся со страной сказок куда ближе, чем думали», — сказал Коннор.